Глава пятнадцатая. Ева. Те несколько минут, что заняла дорога до дома, где находилась квартира Алекса, мы провели в тишине. Заговаривать Борис не спешил. Я же, как бы не хотелось мне узнать, зачем он снова появился в моей жизни, больше ни о чем не спрашивала. Смотрела на виднеющееся через стекло море и вспоминала, как когда-то впервые увидела нечто подобное. Когда-то. в Тот день, когда Руслан решил, что хочет взять меня себе. Лучи поднимающегося все выше солнца играли в воде. Обычно темное, оно приобрело бирюзовый оттенок и казалось почти мирным. Почти. «Сегодня будет жарко», — заметил Борис, и я перевела взгляд на него. Как и в кафе, он наблюдал за мной. Я знала, что делал он это все время, что мы ехали, но утро было слишком богатым на эмоции, чтобы придавать значение этому. «Наверное», — ответила я, понимаю, что говорить мне не хочется. Размеренное движение машины, вода, чайки. Казалось, я могу провести так вечность. В один из дней, проведенных в доме сестры, я посмотрела старый мультфильм. Сказку о снежной королеве. Теперь я и сама себе напоминала ее, с разницей лишь, что моя вечность была заключена не в куски льда, а в волны и соль. Как я понимаю, ты собираешься остаться в Грате? Море пропало из вида, стоило нам свернуть к домам. Моя машина осталась неподалеку от порта, и позже я собиралась прогуляться, чтобы забрать ее. Пока же все, о чем я могла думать, странное ощущение новой жизни. Такое абсолютное и такое пустое, что мне трудно было понять, как сделать следующий шаг. Сделать и не оступиться. На смену по синеве воды пришла обсыпанная белыми цветами зелень. Со вчерашнего вечера кусты жасмина, казалось, распушились еще больше, и я, не спрашивая, Немного опустило стекло, впуская в салон сладковатый запах. «Да», — ответила одновременно с первым вдохом. «У меня есть дом в пригороде», — глядя на меня проговорил Борис. «Он окружен садом, в котором тоже цветет жасмин. Думаю, тебе бы там понравилось». «Приглашаешь в гости?» Говорил он все это не просто так. Я чувствовала, что за словами его скрывается куда больше, как и за молчанием, которое царило между нами до этого. Сколько лет я была знакома с этим мужчиной? Много. Всю жизнь. Но сейчас, сидя рядом с ним и глядя ему в глаза, я понимала, что никогда толком не знала его. Несколько раз приезжая, он приказывал накрыть для нас стол в находящейся на территории пансионата беседки, и мы завтракали, разговаривая о книгах и музыке. Он касался меня, моих коленей, моих плеч, но никогда... никогда я не чувствовала себя равной ему. Он был всем. Я... Мотыльком, крылья которого можно было оборвать одним лишь движением. Мотыльком, жизнь которого целиком и полностью подчинялась только ему, как и жизни других таких же мотыльков. Нет, Ева, машина остановилась напротив моего подъезда, однако никто из нас не шелохнулся, не в гости. Когда что? У меня вырвался смешок. Дом, сад, его взгляд. «Я предлагаю тебе стать моей женой». проговорил он негромко, по-прежнему смотря мне в лицо. Сдавленный, сиплый смешок, снова слетевший с моих губ, на смех вовсе не походил. Не походил, потому что слова его походили на какой-то фарс, но при этом фарсом не были. То, как он сказал это, как смотрел на меня, не оставляло сомнений в том, что он не шутит. И все-таки мне слабо верилось в то, что все это происходит на самом деле. Кивнув своим людям через зеркало заднего вида, Борис опять повернулся ко мне. Я неверяще качнула головой. Покинув машину, его люди открыли дверцы внедорожника, и Борис жестом пригласил меня выйти на улицу. «Зачем тебе это?» — спросила я, когда он обошел внедорожник и оказался рядом со мной. Мы стояли возле цветущего куста рядом с домом, в одной из квартир, которого меня ждала кошка. Моя кошка, которая в сущности моей не была, как и сама квартира. Ничего не изменилось. Как и в ту ночь, когда мы встретились с Русланом, у меня не было ничего, что действительно принадлежало бы мне. Разве что сама жизнь и вещи, заменить которые можно было так же легко, как если бы их у меня не было. Нет. Ко всему этому прибавились еще воспоминания. Воспоминания, стереть которые я знала, уже никогда не получится. Вечер в гостиную у камина, крошечные язычки пламени свечей, ладони Русы, его губы — — Выстрелы, звук удара о землю, звук, с которым падает тело, завывающий в ушах ветер и стук капель о палубу. — Только не говори, что ты любишь меня, Борис. Продолжила, когда он, не ответив, посмотрел в сторону подъезда, а потом, сорвав белый цветок, подал мне. — Почему? — отозвался, стоило мне взять его. — Потому что нам с тобой известно, что это не так. — Любовь, — качнула головой. — Это не любовь. Что угодно, но не любовь. Ты бы мог выбрать любую девочку из пансионата. Я выбрал тебя. Выбрал. Согласилась и повторила сказанное у кафе. Но ты меня отпустил, и я благодарна тебе за это. Благодарна? Едва заметная усмешка, считая, что это пошло тебе на пользу. Я покрутила в руках цветок, рассматривая его. Поднесла к лицу и вдохнула аромата, потом подняла взгляд на Бориса. Это было правильно. Уверенно? «Какая теперь разница?» «Никакой. В руке его появился небольшой конверт с тиснением. Точно такой же, как тот, что я сожгла на берегу. Точно такой же, как тот, что я видела в автодоме. Он подал мне его так же, как подал до этого цветок». Раскрыла его. Внутри оказалась карточка с выдавленными на ней черно-золотыми цифрами. Скинула голову. «Что это?» «Позвонишь, когда будешь готова». «Мой человек приедет за тобой и привезет ко мне». «Буду готова?» — переспросила с легким раздражением. «Ты считаешь, что я соглашусь?» «Это было бы самым разумным с твоей стороны, девочка». Он высвободил из моих пальцев цветок, который я все еще держала, как и я до этого поднес к лицу и вдохнул запах жасмина, а после жестко смял в кулаке. «Ты похожа на него», — раскрыл ладони и показал мне то, что осталось, измятые лепестки. «Угрожаешь? Раздражение мое стало сильнее». «Нет». Лепестки посыпались на асфальт. «Показываю тебе, что может сделать с тобой жизнь». Долгий взгляд мне в глаза в то время, как я молча с вызовом смотрела на него. Раздражение стало сильнее и ослабло, как будто он погасил его, но вместо этого появился гнев. «На него? На это утро? На цветок жесмина, оказавшийся таким нежным и хрупким?» Показываю тебе, что может сделать с тобой жизнь. Ты сильная, Ева. Ты уже пережила то, что смогла бы пережить далеко не каждая. Слова сменили недолгое молчание. Ты спрашивала, выбрал ли я тебя только из-за твоей небезупречности. Нет, не только. Я знал твоего отца. Ты похожа на него, Ева. Очень похожа. Я невольно сильнее стиснула конверт. Борис замолчал и говорить что-либо еще, судя по всему, не собирался». Который раз за это утро между нами воцарилось молчание, нарушаемое теперь только легким шорохом листьев, подвластных игривому ветерку. Похоже на своего отца. Бумага под пальцами стала теплой. Я подумаю. Спустя долгие секунды ответила я и, резко развернувшись, пошла к подъезду, чувствуя направленный мне в спину тяжелый взгляд и огненным ободом обжигающее правую руку кольцо. Руку, в пальцах которой был зажат, желтоватый конверт с теснением. Этот вечер, как и предшествующий ему, я провела на балконе с бокалом белого сухого вина. Немой безжизненный телефон лежал на столике рядом, глядя в небо темным дисплеем, тогда как я сама смотрела вдаль на линию горизонта, накатящийся вниз к воде покрасневший диск солнца. На фоне его, не уходя далеко в море и не приближаясь к берегу, плавно скользил одинокий парусник. Сделав глоток шабли, я посмотрела на сидящую тут же кошку. Кончик ее хвоста лежал на раскрытом конверте с выглядывающим из него уголком вложенной карточки. Глупо, да? Горький смешок мой был неестественно рваным, сдавленным, как будто горло все еще болело после того, как на нем сжимались грубые пальцы. Я коснулась шеи, опустила пальцы ниже, путая их в цепочке и, подтянув ее, вытащила из-под тонкой майки Пегаса. Сделала еще один глоток вина. Прохладное оно оставляло мягкое фруктовое послевкусие и, подобное этому вечеру, располагало к тому, чтобы провести несколько часов в саду у цветущих кустов жасмина, роз или сирени. «Почему ты так на меня смотришь?» Снова обратилась к «Трехцветке». «Почему ты на меня все время так смотришь?» С легким нажимом, будто бы она могла мне ответить. «Этого, конечно же, не случилось». Только кончик хвоста ее дернулся, ударился о бумагу. Телефон ожил. Беззвучное уведомление отразилось на экране предложением посмотреть новые, опубликованные в соцсети фотографии. Ножка бокала скользнула между моих пальцев, прохладная влажная донышко тихонько звякнуло ударившееся кольцо. Щелкнув уведомление, я открыла снимок. «Стелла». Снятая на фоне фонтана, она держала огромный рожок с уже подтаявшим шоколадным мороженым. Сладкое, оно текло по ее пальцам. Судя по взгляду Алекса и тому, как он касался ее запястья, вечер для них только начинался. «Ты тоже считаешь меня лицемеркой?» Положив телефон дисплеем вниз, спросила я Жорданеллу. «Тоже считаешь, что белое — это белое, а черное — черное?» Наш немой диалог взглядов прервала опустившаяся на перила чайка. С интересом, совсем не боясь, и как будто бы даже дразня, она прошла ближе к столику. Усы жоры дрогнули, верхняя губа приподнялась, но большим птицу она не удостоила. Я покачала бокал и опять взяла телефон. Пролистала ленту опубликованных сестрой фотографий назад и нашла ту, где мы были сняты с ней на палубе лайнера возле берегов Португалии. Я, она и маленькая Надея. Языка моего коснулась прохлада. Вместе с глотком я открыла личные сообщения и почти начала писать. «Почти». Но стоило первым буквам появиться в строке, стерла их. Коснулась живота, вспоминая взгляд Стеллы в момент, когда она, укладывая спать дочь на том самом лайнере у берегов чужой страны, обернулась ко мне. «Я ведь не верила, что она у меня будет», сказала она тогда очень тихо, почти шепотом. «Почему?» Я подошла к постельке. Племянница была очаровательна, сложенные бантиком губки, бровки. Сестра ничего не ответила, а когда я посмотрела на нее с вопросом, Молча мотнула головой, как будто бы это было неважным. Тот вечер вдруг вспомнился мне настолько ясно, как будто с него не минуло несколько месяцев. Как будто все это было только вчера. Чуть позже мы снова стояли на палубе, и она, оперевшись локтями о бортик, смотрела на линию горизонта, позволяя ветру целовать щеки, перебирать ее короткие волосы. «Чего еще?» — не сказал мне Алекс. «Чего я не знаю о Стелле, а о себе?» «Что я знаю о себе?» Поднявшись, я встала у края балкона. Встревоженная чайка, шумно хлопнув крыльями, устремилась к воде. Почему той дождливой ночью на дороге я встретилась именно с Русланом? Что было бы со мной, если бы это оказался другой мужчина? «Жарданелла», — шикнула я на спрыгнувшую со столика кошку. «Конверт, который она смахнула, оказался около моей ступни, и я, нагнувшись, подняла его». Придерживая бокал, вытащила карточку. Почувствовала мягкое прикосновение к щиколотке. В следующее мгновение Жорданелла заняла кресло, в котором до этого сидела я. Янтарь ее глаз был наполнен солнцем. Презрительный прищур снова напомнил мне о Руси. Не моя. Я даже завидую тебе. Поставив бокал, я налила еще немного вина. Тебе нужен только тот, кого ты любишь, и все. Тебя никто не назовет лицемеркой. Это действительно становилось глупым. Пить шабли стоимостью в несколько тысяч из бокала, украшенного окруженной вензелями буквой «А» и разговаривать с кошкой. Но где сейчас Синичка, я не знала. А Лиана, единственная, кого я могла назвать подругой, несколько дней назад уехала во Францию, чтобы сняться в рекламном ролике элитного парфюмерного бренда, лицом которого недавно стала. Еще сестра. Сестра, которой я почти написала. который все еще хотела написать, зная при этом, что не напишу. И все еще думая, что он заберет тебя, прислонилась спиной к ограждению балкона, тоже прищурилась, потягивая вино. Глупая. Усмешка совсем горькая. Ты даже глупее меня, Жорданелла. Пустой конверт полетел на столик. Ветер ласкал голые плечи, играл с волосами, целовал щеки. Ветер. Должно быть у него это в привычке, целовать тех... чье прошлое таит в себе то, что не всегда можно показать другим. То, горький привкус, чего не стереть ни кофе, ни шоколадом, ни прохладным шабли. Ты был прав, — тихо сказала я, услышав голос мужчины, звонить которому еще несколькими часами назад я не собиралась, встречаться с которым еще вчера я даже не думала, принимать предложение которого. Скажи адрес, Борис, я приеду. Поджала губы, глядя на кошку, отпила вино, теперь уже большой глоток, до дна. До конца. Без права оглядываться или сомневаться. Он не вернется за тобой, одними губами смотря в янтарные глаза, качнула головой. — Это обязательно? — Со вздохом. — Хорошо. Я буду ждать твоего человека. — Хорошо, Борис. — Да. — Нет, не сегодня. Утром. Завтра утром. — До встречи. — И не забудь, ты говорил, что у тебя в саду цветет жасмин.